и последовавшего за ней фальшивого мира. И вот что еще Бетти продолжал президент, фамильярно называя адмирала Старка его шутливым прозвищем, полученным еще в годы обучения в военно-морском училище, и протягивая ему лист бумаги, на котором грозно чернела надпись «Президент и верховный главнокомандующий». Вот мой приказ об отстранении от должности адмирала Ричардсона. Адмирал Ричардсон командовал Тихоокеанским флотом Соединенных Штатов Америки. На какое-то мгновение адмирал Старк лишился дара речи. «Но ведь вы недавно принимали его, сэр», — сказал главком. «И именно», — подтвердил Рузвельт. «И принимая его, я убедился, что он не вполне соответствует своей должности». «И кого вы решили назначить на этот пост?» — спросил адмирал Старк. «Кемеля», — без промедления ответил президент. Хазбанда Кимеля, с которым мы, насколько мне помнится, одного года выпуска из Аннополиса. Но продолжал неуверенно протестовать Старк. Кеммель идет чуть ли не пятнадцатым по старшинству замещение подобных должностей. Это может вызвать сильное непонимание среди флаг офицеров, господин президент. «Я решил назначить Киммеля», — твердо заявил Рузвельт, давая понять, что дискуссия окончена. «И я надеюсь, что сумею в этом убедить Конгресс. А вы убедите обойденных адмиралов, чтобы они потерпели. Скоро на флоте будет столько должностей, что хватит всем, включая и Ричардсона». Командующий Тихоокеанским флотом Соединенных Штатов Америки адмирал Ричардсон, получив в декабре приказ о том, что флот остается на Гавайских островах, в Эрл-Харборе, до особого распоряжения пришел в ужас. Тесная база с довольно примитивной инфраструктурой не могла обеспечить даже планово-профилактического ремонта кораблей, необходимого после завершения летне-осенних учений. Кроме того, ни у флота, ни у армии не было достаточно сил, чтобы обеспечить оборону островов в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств. Ричардсон позвонил Вашингтон Старку, желая узнать, какой дурак отдал столь идиотский приказ. «Не кипятись, Дик», — холодно ответил Старк. «Это приказ президента». «Ты не мог его переубедить?» — поинтересовался у главкома Ричардсон. «Попытайся сделать это сам», — посоветовал приятелю Старк. «Я тебе устрою командировку в Вашингтон, когда захочешь». Будучи в Вашингтоне, Ричардсон запросто добился приема у президента. Рузвельт всегда был очень доступен для всех американцев, включая и командующих флотами. Рузвельт принял адмирала в библиотеке за завтраком, угостив им и командующего Тихоокеанским флотом. «Японцы», — пояснил президент, — «постоянно должны чувствовать на своей шее дыхание нашего флота. Он всегда должен быть для них чем-то вроде приставленного к виску пистолета. С баз нашего западного побережья очень трудно добиться такого эффекта. Они слишком далеко». Если мы будем держать флот в Сан-Франциско, в Сан-Диего или в Аламеде, японцы просто могут забыть о его существовании и наделают глупости, которые потом очень трудно будет расхлебать. А так им придется постоянно оглядываться на Гавайи и вести себя в рамках приличия. Вот почему он отдал приказ оставить флот в Перл-Харборе до особого распоряжения. Конечно, это мера временная. Адмирал честно сказал, что доводы президента его не убедили. Ремонтировать корабли негде, обеспечить нормальную боевую подготовку невозможно,